Спичечный огонек мог осветить неожиданно самую разнообразную дрянь, вроде мыши и еще кое-чего. Так подумал Александр Иванович. Поэтому-то все медлил он под воротами своего сурового дома. И, ну вот, кто-то печальный и длинный, кого Александр Иванович не раз видывал у Невы, опять показался в глубине восемнадцатой линии. На этот раз тихо вступил он в светлый круг фонаря, но казалось, что светлый свет золотой грустно заструился от чела, от его костенеющих пальцев. Так неведомый друг показался и нынешний раз. Александр Иванович вспомнил, как однажды окликнула милого обитателя восемнадцатой линии прохожая старушонка в соломенной шляпе чепцом с лиловыми лентами. Мишей она его тогда назвала. Александр Иванович вздрагивал всякий раз, как печальный и длинный, проходя, обращал на него невыразимый всевидящий взор. И все так же белели при этом его впалые щеки. Александр Иванович видел, не видел, и слышал, не слышал после этих встреч на Неве. Если б остановился, о, если бы, и, о, если бы выслушал. Но печальный и длинный, не глядя, не останавливаясь, уж прошел. Отчетливо удалялся звук его шага. Этот отчетливый звук происходил от того, что ноги прохожего не были, как у прочих, обуты в калоши. Александр Иванович обернулся и тихо хотел ему что-то такое сказать. Тихо хотел он позвать какого-то неизвестного Мишу, но то место, куда Миша уже ушел безвозвратно, то место пустело теперь в светлом колеблемом круге. И не было ничего, никого, кроме ветра да слякоти. И оттуда мигал желтый огненный язык фонаря. Тем не менее он опять позвонился. Петербургский петух на звонок ответствовал снова. В скважинах просвистал сыроватый ветер морской. Ветер стонал в подворотне, и напротив с размаху ударился о железную вывеску дешевой столовой, и железо грохнуло в темноту. Матвей Маржов Наконец, заскрепели ворота. Бородатый дворник Матвей Моржов, давешний приятель Александра Ивановича, пропустил его за домовый порог. Отступление было отрезано, и замкнулись ворота. — Что поздненько? — Все дела. — Изволите искать себе место? — Да, место. — Натурально, местов-то перече нет. Разве вот, ежели... Ослабониться в участке?» «Да в участок меня, Матвей, не возьмут». «Натурально. Куда вам в участок?» «Ну вот, видишь, а местов-то переча нет». Бродатый дворник Матвей Моржов иногда засылал к Александру Ивановичу свою бабу, всю болевшую ушной болезнью, то с куском пирога, а то и с приглашением в гости. Так они выпивали по праздникам в Дворницкой... С домовой полицией Александру Ивановичу, как нелегальному человеку, надлежало сохранять теснейшую дружбу. Да и кроме того, представлялся лишь выгодный случай безопасно сойти с своего холодного чердака. Свой чердак, как видели мы, Александр Иванович ненавидел, а бывало неделями он безвыходно в нем сидел, когда выход казался рискован. Иногда к их компании прибавлялись – Участковый песец Воронков, да сапожник бессмертный. А в последнее время все в Дворницкой сиживал Степка. Степка же был безработный. Александр Иванович, очутившись на дворике, явственно слышал, как из Дворницкой долетала до слуха его все та же песенка. «Кто конторшика не любит, а я стала бы любить. Образованные люди...» «Знают, что поговорить!» «Опять гости?» Матвей Маржов с свирепой задумчивостью почесал свой затылок. «Маненечка, забавляемся!» Александр Иванович улыбнулся. «Небось, участковый писарь?»